Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изброжденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки и крупные колокольчики сна первого цветка по лесе.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 я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой вершка в три финский ножик и вынула его из кожного чехла. — Что ты хочешь делать? — спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подлинное опасение. — А вот сейчас, ведь вы же сказали, что не будете бояться. Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, —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 — Конечно, хочу, только если б можно было не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.